Глава 18. Ответственное поручение. Костя Гуреев, как обычно, встал довольно поздно. Вернее, встал он месте с Наташей в восемь утра. Проводил ее в институт и снова залег спать. Проснувшись и выпив кофе, он уселся за работу. Срочно нужно было сдавать экскизы к новой книге. Работалось хорошо. Сегодня был явно творческий подъем. Неожиданно зазвонил телефон Однако Гуреев решил не поднимать трубку, чтобы не прерывать работу. «Обойдетесь!» – пробурчал он себе под нос. Телефон продолжал настойчиво звонить. «Не имется же человеку! Нечем ему заняться! Женился бы, что ли?» Однако телефон не умолкал, и Костя с недовольным видом снял трубку. «Да!» – проворчал он. «Константин Сергеевич на проводе!» Звонил Недимакин. Звонили по межгороду. «Здравствуй, Константин!» Раздался знакомый мужской голос. Гуреев никак не мог сообразить, кому он принадлежит. К тому же были помехи на линии. «А кто это?» «Алексей!» «Какой Алексей?» «Холмогоров!» «Что ж ты, своих друзей не узнаешь?» Лицо хозяина расплылось в радостной улыбке. Он плотнее прижал трубку к уху и закричал. Халмогоров, «Ну я, я!» «Куда ты пропал?» «Никуда!» «Так мне же Володя из Минска звонил, сказал, что ты пропал!» Выкладывал информацию художник. «Да знаю, знаю, Константин!» «Так ты где сейчас?» «В Минске!» Гуреев облегченно вздохнул. «А что случилось?» Халмогоров слегка замялся. «Долго объяснять, Константин!» сказал Алексей. Вот приеду и расскажу. А когда будешь в Москве? Не знаю, я от чего звоню-то, Костя? Нерешительно произнес советник патриарха. Гуреев усмехнулся. Вот скажешь, буду знать. Алексей слегка откашлялся. Ну давай, говори. Нетерпеливо подогнал приятеля Костя Гуреев, чувствуя, что Холмогоров хочет о чем-то попросить, но, по-видимому, стесняется. «Не томи душу!» Холмогоров еще раз кашлянув, спросил. «Ты сейчас очень занят?» Гуреев поморщился. Он и в самом деле был весьма занят, но ради Холмогорова готов был пожертвовать временем. К тому же Алексей так редко обращался с просьбами, что было верхом неуважения отказать ему в некотором одолжении. «А что, что-то нужно?» «Да, тогда говори». Алексей вздохнул. «Я тебе скажу только в том случае, если ты сможешь выполнить мою просьбу немедленно, отложив все дела». Константин недоуменно почесал свою рыжую бороду и заверил товарища. «Для тебя полная готовность, как у ста пионеров-ленинцев». В трубке послышался тихий вздох облегчения, и Костя понял, что шутки в данный момент неуместны. «Дело серьезное», – произнес Холмогоров. «Я уже понял, Алексей. Мне нужно, чтобы ты немедленно поехал ко мне на квартиру и кое-что забрал оттуда, а потом переслал поездом в Минск». Костя почесал затылок. «Но у меня нет ключей от твоей берлоги». «Возьмешь у тети Клавы. У нее есть запасной ключ», – сообщил Холмогоров. «Ладно. И что вкусненького тебе прислать из Москвы?» Алексей явно волновался. Это вкусненькое лежит в мусорном ведре. Усмехнувшись, сказал советник патриарха. Костя брезгливо поморщился. Надеюсь, ты не заставишь меня это есть? Нет, Костя, это несъедобно. И что это? Холмогоров вздохнул. Магнитофонная пленка из телефона автоответчика, пояснил советник патриарха. Костя усмехнулся. И что, ценная вещь? Как оказалось, бесценная. Гуреев вздохнул. «В следующий раз, Алексей, храни ценные вещи в сейфе», – посоветовал он. Холмогоров грустно вздохнул. «Хорошо, Костя, если такой случай представится», – пообещал Алексей. Раздался звук зуммера, предупреждающий об окончании разговора. «Я понял, Алексей», – спохватился Гуреев. «Что еще?» «Отправь пленку поездом» сказал Холмогоров, на котором обычно возвращается наш общий друг. Костя догадался, о ком идет речь. «Понял тебя. Что еще?» Холмогоров откашлялся, что выдавало его волнение. «Желательно, Костя, – просящим тоном сказал Алексей, – чтобы ты был у меня на квартире немедленно и с кем-нибудь из своих друзей». Гуреев нахмурился. «Не понял». Советник патриарха не стал вдаваться в подробности, он продолжал. «Пленку, старик, пусть отвезет на вокзал кто-нибудь из твоих знакомых». Костя вздохнул. «А как тебе сообщить, в каком вагоне пленка? Позвонить Володе?» Холмогоров резко возразил. Он уже прекрасно понимал, что, коль начался такой активный отстрел свидетелей, то и этот разговор могли поставить на прослушивание. Алексея даже удивляло, что сам он все еще жив. «Наверное, я им еще нужен, и у них не хватает какого-то звена в этом деле, и, возможно, они хотят добиться своей цели через меня», – подумал он, однако крикнул в трубку Гурееву совсем другое. «Я позвоню сам, но не тебе, а нашему многострадальному девственнику или задумчивому хохлу». Холмогоров хорошо знал круг друзей и знакомых Кости Гуреева, и художник тотчас -то понял, о ком идет речь – о славе Димакине, и Владимире Джимисюке. «Понял!» – только и успел крикнуть художник. Связь оборвалась. Гуреев, положив трубку, пошел в прихожую и стал торопливо одеваться. «Вот так, Константин Сергеевич!» – обратился он к своему отображению в зеркале. «Ни дня, ни минуты покоя!» Он быстро накинул на широкие плечи короткую коричневую куртку и уже было собрался открыть дверь, как снова зазвонил телефон. «Опять Алексей», – подумал художник. «А может, Наташка решила позвонить?» Гуреев бросился к телефону. Звонил Слава Димакин. «Привет!» – поздоровался, как ни в чем не бывало приятель. «Но привет!» Вчера на вечеринке Костя сильно поспорил со своим приятелем. И от размолвки остался неприятный осадок. «Сердишься?» – спросил Димакин. «Ну и зря. Давай, Костя, лучше пивка попьем. Я проставляю». Костя хотел было отказаться, но вдруг вспомнил совет Холмогорова. «Давай. А где ты сейчас?» Покладистость Гуреева даже удивила Димакина. «На колхозной!» – Гуреев обрадованно воскликнул. «Прекрасно. Жди меня там!» «Лады, уже еду».